Глава восьмая. Театры. У театра в Санкт-Петербурге монументальный классический вид. По архитектуре в общей сложности они напоминают парижский Одеон или театр в Бордо. Они стоят посреди обширных площадей, поэтому при съездах и разъездах публики не создаются толчей. Однако я предпочитаю какой-нибудь более оригинальный стиль, и мне кажется, что его можно было бы создать, из собственно русских архитектурных форм, способных дать новые эффекты. Но этот укор не адресуется специально России. Скучное восхищение перед античностью населяет все столицы Парфенонами, более или менее точно скопированными, при большой поддержке строительного камня, кирпича и звездки. Только нигде, как в Санкт-Петербурге, эти бедные греческие ордеры – не имеют такого ностальгически несчастного вида. Привыкшая к лазоревому небу и солнцу, они в течение долгих зим дрожат от холода под снегом, который покрывает их плоские крыши. Правда, при каждом снегопаде крыши тщательно чистят, что и является самой лучшей критикой выбранного стиля. Ледяные сталактиты в вакантах коринфских копителей – Что вы об этом скажете? Сейчас здесь зарождается романтическое направление в пользу московско-византийской архитектуры, и я желаю ему удачи. Любая страна, когда ее не насилуют во имя так называемого «хорошего вкуса», рождает свои монументы, как рожает своих детей, людей, животных и растения в соответствии с особенностями климата, истории, истоков, И России, по-моему, подходит греческий стиль Византии, а не афинский греческий стиль. После такого отступления мне остается только хвалить. Большой театр или итальянская опера великолепен. Он колоссальной величины и своими размерами может соперничать с Ласкало или Сан-Карло в Неаполе. Кареты стоят на огромной площади, и подъезжают к театру без столкновений и беспорядка. Два-три вестибюля за стекленными дверями не позволяют холодному воздуху врываться снаружи в зал, и, благодаря им, с 10-15 градусов мороза вы переходите в 20-25 градусов тепла. Солдаты-ветераны в шинелях ожидают вас у входа, чтобы освободить от шуб, мехов и галош. Потом они возвращают вам их, Никогда не ошибаясь, эта память на то, кому принадлежит шуба, кажется мне русской специфической способностью. Как и в Королевском лондонском театре, в Санкт-Петербургскую оперу не ходят без фрака, белого галстука, соломенного или другого светлого цвета перчаток. Кроме этого, допускается только форма какого-нибудь военного или гражданского чина, что здесь более всего распространено. Женщины одеты в вечерние туалеты, с париками на головах, декольтированы и с открытыми руками. Таков этикет, и он мне нравится. Он немало способствует блеску спектакля. Портер оперного театра разделен посередине широким проходом. Сзади его охватывает еще один полукруглый проход, по которому тянутся ложи бенуара что позволяет во время антракта разговаривать со знакомыми, занимающими эти ложи. Здесь же можно вставать с места и возвращаться на него, никому не мешая. Столь удобное расположение, которому следуют большие театры всех столиц, за исключением парижских, должно быть использовано и у нас, когда будет произведена окончательная реконструкция нашей оперы. При входе в зал Прежде всего бросается в глаза императорская ложа. Она устроена не как у нас, между колоннами авансцены, а по самой середине, напротив сцены и актера. По высоте она занимает два яруса лож, огромные позолоченные и украшенные лепниной стояки, поддерживают бархатные, подернутые золотыми шнурами с кисточками занавеси, где изображен гигантский фантастической геральдики, гордый герб России. Занавес — здесь необычная бархатная занавеска с широкими складками. На нем изображен вид Петергофа с арками, портиками, статуями и крышами, выкрашенными по русской моде в зеленый цвет. Выступы лож, идущих, как в Италии, ровными ярусами друг над другом, украшены белыми медальонами в золотой лепной оправе. В них изображены разные фигуры выполненные в легких и нежных пастельных тонах по розовому фону. Нет ни галерей, ни балконов. А -сцену вместо колонн поддерживают те же большие стояки в позолоченной лепнине, довольно похожие на опоры восточных шатров. Такое устройство и изящно, и ново. Не просто определить стиль зала. Можно, правда, воспользоваться для этого испанским словом «платореско» которая буквально означает «золото-серебряный стиль» и определяет вид архитектуры, в котором орнаментация без правил играет тысячу капризных выдумок беспечной роскоши. Это все раковины, завитки, розаны, цветочки, тысячи сияющих отцветов, отражающие свет люстр на бесконечных своих золотых выступах. Общий вид — веселый, роскошный — приятный для глаза, и великолепие зала прекрасно обрамляет блеск самого спектакля. Это упоение орнаментацией мне нравится больше, чем тоскливо правильная архитектура. Немного экстравагантности, приятнее педантизма. Бархат, золото, изобилие света, что еще нужно? Первый ярус лож над Бенуаром здесь называется билетажем. Хотя и нет по этому поводу каких-либо формальных предписаний. Кресла билетажа остаются за высшей аристократией, за высшими должностными лицами двора. Ни одна женщина, если у нее нет титула, как бы ни была она богата и уважаема, не осмелится показаться в билетаже. Ее присутствие в этом привилерованном месте удивило бы всех, и прежде всего ее саму. Здесь миллиона недостаточно, чтобы стерлись различия в происхождении. Первые ряды портера по обычаю остаются за лицами высших чинов. В самом первом ряду видны только министры, офицеры высших чинов, послы, первые секретари посольств и другие значительные и значимые лица. Какая-нибудь знаменитость из иностранцев тоже может занять там место. Два следующих ряда – еще очень аристократичны. Четвертый ряд начинает впускать банкиров, иностранцев, определенного разряда чиновников, артистов, но торговец не осмелится проникнуть ближе пятого или шестого ряда. Эта привычка поддерживается с всеобщего молчаливого согласия. Об этом никто не говорит, но все подчиняются принятому этикету. Непринужденная привычка людей такого высокого положения садиться в партер сначала поразила меня. Я видел там первых лиц империи. Впрочем, свое кресло в партере не мешает господину купить ложу для семьи, но на спектаклях кресло партера предпочитается. Эта привычка, конечно, и породила ту сдержанность ординарной публики, которая спокойно рассаживается на несколько рядов дальше от сцены. Подобная традиция не должна шокировать иностранцев в России, где ЧИН делит общество на 14 очень различных категорий, первая из которых включает в себя лишь двух-трех человек. В Санкт-Петербургском оперном театре оперы и балет не даются в один вечер. Эти два совершенно самостоятельных спектакля имеют каждый свой день. Цена абонемента на балет менее высокая, чем на оперу. Так как в иные вечера только танец занимает все представление, балеты здесь распространены больше, чем у нас. Они длятся до четырех и пяти актов, со многими картинами и сменой декораций, или их дают по два за один вечер. Самые знаменитые певицы и танцоры появлялись на сцене этого театра. Эти звезды одна за другой приезжали посиять под северным небом, И не лишали здесь ни одного из своих лучей. Под воздействием рубля и хорошего приема артисты побороли иллюзорный страх потерять голос или получить ревматизм. Ничье горло, ничье колено не пострадали в этой снежной стране, где холод видишь, даже когда его не чувствуешь, когда не показываешь носа на улицу. Рубини, тамбурини, лаблаш, Марио, Чирита — Тальони, Эльсляр, Карлота были здесь приняты и ими любовались. Рубини была даже награждена. Похвалы оживляют усердие артистов и показывают им, что их глубоко ценят, хотя часто они поздно решаются на такое далекое путешествие. В этом году Тамберлик, Кальцулари, Ранкони. Госпожи Бузио, Лоти, Бернарди, Датини составили основу великолепной труппы. Госпожа Феррарис, самая прекрасная в мире балерина после Карлотты Гризи, танцевала в балете, сочненном для нее Перро, этим несравненным хореографом. В Санкт-Петербурге не очень-то просто заставить публику себя аплодировать. Русские — большие знатоки балета, и блеск их лорнетов опасен». Тот, кто выдержал его с победой, может быть уверен в себе. Русская балетная школа поставляет замечательных танцоров. Если говорить о единстве, точности и быстроте движений, со здешним кардебалетом не может сравниться никакой другой кардебалет. Истинное удовольствие доставляет смотреть на идеально прямые ряды, четкие группы, распадающиеся только в нужный момент, чтобы затем перестроиться в другой фигуре. Эти отбивающие такт маленькие ножки, эти хореографические батальоны никогда не ошибаются в своих маневрах. Здесь не перекинутся словечком или смешком, не подмигнут на авансцену или в оркестр. Это настоящий мир пантомимы, где слово отсутствует, действие не выходит из установленных рамок. Танцоры кардебалета отбираются очень тщательно среди учеников балетной школы. Многие красивы, все молоды, хорошо сложены и знают со всей серьезностью, на каком они счету, или, если вам так больше нравится, каковы их возможности. Все это множество богатых, тщательно сделанных декораций создают немецкие художники – Частые композиции очень хитроумны, поэтичны и ловко придуманы, но подчас бывают перегружены бесполезными деталями, которые отвлекают глаз и мешают общему эффекту. Цвет декорации в основном бледный и холодный. Немцы, как известно, небольшие колористы, и этот недостаток чувствуется, когда приезжаешь из Парижа, где колдовство декорационного искусства не имеет пределов. Театр превосходно оснащен всякого рода приспособлениями. Полет, исчезновение, превращение на глазах, игра электрического света вообще способствует обаянию спектакля, неизменно требуются при постановке и выполняются быстро и уверенно. Как я уже сказал, зрительный зал театра великолепен. Дамские туалеты превосходно смотрятся на фоне пурпурного бархата ложь И для иностранца антракт не менее интересен, чем сам спектакль. Повернувший их занавесу спиной, он может без помехи какое-то время рассматривать в бинокль здешних дам, типы которых столь разнообразны, и для него представляют собой нечто новое. Какой-нибудь благожелательный сосед, а таковой всегда найдется, аристократ до мозга костей, назовет ему, пройдя взглядом по светлым и темным головкам, всех княжон, графини, баронесс. В женских лицах здесь северная мечтательность удивительно соединяется с восточной невозмутимостью, так же удачно, как в их одежде, соединяются цветы и бриллианты. В полумраке Бенуара смутно сияет несколько театральных звезд, две-три московские цыганки в странных одеяниях и некоторое количество птичек, Экспортированных из Парижского полусвета, всем известные лица которых не требуют перечня их имен. Французский театр, или как его еще называют, Михайловский театр ныне малый оперный театр на площади искусств, бывший Михайловской, расположен на площади того же названия. Внутри он удобно устроен, украшен не бедно, портер, как и в Большом театре. Занят в первых рядах русскими и иностранными лицами высших чинов. Театр много посещается, и трупа не оставляет желать лучшего. Театр играет комедии, водевили, драмы, и нет необходимости хвалить их французским читателям. Актеры оспаривают друг у друга новые роли для бенефисов, которые устраиваются по субботам или по воскресеньям и определяют спектакль на неделю. Премьеры пьес в Санкт-Петербурге даются почти одновременно с премьерами их в Париже. Возможно ли не испытать некоторой гордости при виде того, что наш язык за 600 или 700 лет Парижа под 60 градусом северной широты настолько распространен и понятен, что можно наполнить зрителями целый театр, в котором представление идет исключительно на французском языке? То, что в Санкт-Петербурге называют «французской колонией», не заполнит, конечно, и половины зала. Михайловский театр был только что перестроен по плану, предполагавшему больший размах и богатство отделки. Торжественное открытие началось стихами, которые очень удачно написал Варле, а Бертон произнес с большим мастерством, чувством и увлечением. «Во время моего пребывания в Санкт-Петербурге Здесь же находился известный актер, американский негр Айра Олдридж. Он участвовал в спектаклях, проходивших в помещении цирка, поблизости от Большого театра. Айра Олдридж стал любимцем Санкт-Петербурга, и нужно было за много дней заранее доставать приличные места в театре. Сначала он играл Отелло. Его выход на сцену был великолепен. Это был сам Отелло как его создал Шекспир, с полуприкрытыми глазами, словно опаленными солнцем Африки, восточной беспечной манерой держаться и этой негритянской непринужденностью, которую ни один европеец не может повторить. В Санкт-Петербурге в это время не было английской трупы, была только немецкая, и Аира Олдридж произносил шекспировский текст, а его партнеры Яго, Кассио, Дездемона — отвечали ему переводом Шлегеля. Оба эти языка саксонского происхождения и не слишком мешали друг другу, особенно, на мой слух, не зная ни английского, ни немецкого, я смотрел в основном на игру мимики, на пантомиму и пластику роли. Все же подобное смешение языков должно было казаться странным тем, кто знал их оба. Я приготовился к энергичной, беспорядочной, необузданной манере, дикой и варварской, в духе кино. Но великий негритянский трагик, конечно, чтобы показаться как можно более цивилизованным, как если бы он был белым, вел свою игру мудро, продуманно, величественно, в классической манере, сильно напоминающей игру Макреди. В финальной сцене его ярость не приступая границ. Он душит демону умело и вполне прилично рыча. Одним словом, он показался мне скорее талантливым, чем гениальным. У него больше умения, чем вдохновение. Однако поспешу сказать, что он произвел огромное впечатление на публику и поднял бесконечную бурю аплодисментов. Более неистовый и жестокий Отелло, может быть, преуспел бы меньше». В конечном счете, оттел уже давно живет среди христиан, и лев святого Марка успел за это время приручить льва о пустыне. Репертуар негритянского актера, казалось бы, должен был ограничиться пьесами с участием цветных. Однако, если хорошенько подумать, можно прийти к заключению, что если белый актер мажет себя краской, играя роль черного, почему бы негритянскому актеру, не побелить себя свинцовыми белилами, чтобы сыграть роль белого. Это и случилось. Айра Олдреш играл на следующей неделе короля Лира и произвел самое благоприятное впечатление. Картонный череп телесного цвета, из-под которого падали серебряные пряди, скрывал шерстяную шевелюру актера до самых бровей, приплюснутый нос был исправлен восковой горбинкой, Толстый слой румян покрывал его черные щеки, и длинная седая борода, спускаясь на грудь, скрывала остальную часть лица. Превращение было полным. Карделя не могла бы заподозрить, что отцом ее был негр. Искусство грима не заходило еще так далеко. Впрочем, кокетство ради, и его вполне можно понять, Ира Олдридж не побелил себе руки. Я нашел, что он с большим искусством исполняет роль старого короля, преследуемого злыми дочерьми. Он играет эту роль лучше, чем роль венецианского мавра. Здесь, в Лире, это игра. В отеле же он просто показывает самого себя. У него были великолепные порывы негодования и ярости, чередовавшиеся с моментами слабости, старческой дрожи и сонливого повторения одного и того же» как это бывает у столетних старцев, которые, оказавшись под тяжестью нестерпимых несчастий, переходят от идиотизма к безумию. Удивительная вещь, показывающая, насколько Олдридж владеет собой. Крепкий человек в расцвете сил, он во весь вечер не сделал ни одного движения, которое бы выдавало его молодость. Голос, походка, жесты — все в нем напоминало глубокого старца. Успехи негритянского трагического актера вызвали дух соперничества у Самойлова, великого русского актера, который тоже шекспировским пылом и силой играл в Александрийском театре «Отелло» и короля Лира. Самойлов это гениальный актер примерно типа Фредерика. Он неровен, своенравен, очень часто великолепен, полон молний и вдохновений. Он, может быть, одновременно ужасен и пошутовски смешон, и если он превосходно изображает героя, не менее великолепно он играет и пьяницу. Кроме того, Самойлов — светский человек с прекрасными манерами, артист до корней волос. Он сам рисует свои костюмы и набрасывает карандашом остроумные, ловко исполненные карикатуры. На его выступлениях было много народу, но не так много как на представлениях Солдриджа. По совести, не мог же Самойлов превратиться в негра».